Глава 33 Валентина На следующий день Книжный сад кипит своей обычной энергией. Но почему-то сегодня всё это сопровождается восхитительным гулом. Так иногда старик радостно насвистывает во время прогулки когда в его жизни всё спокойно. Покупатели входят и выходят, поставки оформляются, растения и цветочные композиции заполняют тележки в передней части. Книги попадают в новые руки. Всё так, как было всегда. Без тревог о будущем магазина, тайна омрачавших наши души. — Посмотри, что я нашла сегодня утром, — говорит Милли, — протягивая мне основательно зачитанный экземпляр маленького домика. В детстве я ее очень любила. Я знаю, что книжка была впервые опубликована в 1942 году. Об этом мне сказала мама. Покупатель принес коробку подержанных книг. Загляни внутрь, это первое издание. «Потрясающе!» — говорю я, пролистывая страницы. Иллюстрации вызывают парад воспоминаний, которые размахивают флагами и бьют в барабаны, требуя моего внимания. Мне пять лет, я листаю книгу и смотрю на маму. А маленькому домику было грустно, он скучал по детям. Я фотографирую книгу на фоне оживленной сцены в магазине, публикую на «Собака Букс Байвелл» и пишу импровизированный пост. Я помню, как мама в детстве читала мне эту книгу. Это история об особенном доме. Как издание, в котором я сейчас стою, этот дом — последний оплот на пути растущего города. Он гордо возвышался на зеленом холме, где дети весной играли на лугу, а зимой катались на коньках по замерзшему ручью но перемены подкрались, как тёмная туча, принеся с собой модернизацию и прогресс, автомобили и поезда, а также всё больше и больше людей. К концу книги маленький домик оказывается посреди шумного города, выросшего вокруг. Здесь нет ни ручья, ни луга. Его крыша покрыта городской копотью, а над головой больше нет голубого неба. Но маленький домик нашёл свой путь. Обратно в деревню, обратно к детям, обратно к ручью. Я рада сообщить, что у истории с книжным садом такой же счастливый конец. Наши цели по сбору средств достигнуты. И любимый многими книжный магазин будет жить дальше. И до тех пор, пока это в моих силах, я буду стараться, чтобы он жил. Я откладываю телефон и лезу в сумку, чтобы достать шкатулку с цицероном, которую мне дал Эдвард. «О, смотри-ка, ты ее нашла!» — восклицает Милли. «Где?» Я улыбаюсь. «Просто попалась под руку». Она наклоняется ближе, и мы вместе перечитываем последнюю мамину подсказку. О том, что Перси покажет мне дорогу, А у Милли есть ключ? Она кивает сама себе. Да. Она сказала, что я пойму, когда ты будешь готова. К чему готова? Она лезет в ящик под прилавком и говорит. Пойдем со мной. Перси неторопливо идет вперед, в дальний угол магазина и с мурлыканьем останавливается рядом с разделом истории. Край полки покрыт следами когтей. Давняя любимая когтеточка. Перси покажет тебе дорогу. Я осматриваю полки, пытаясь отыскать в рядах корешков хоть что-нибудь, что угодно. Мне бросается в глаза книга о Париже времен нацистской оккупации, потом путеводитель по Стамбулу. Но что именно я ищу? Милли достает из кармана ключ и нажимает на край ближайшей полки. Она отодвигается на петлях, а позади фальшивой полки оказывается дверь с висячим замком. «Что это такое?» — спрашиваю я, и мое сердце бьется быстрее. Она улыбается. «Тайная библиотека твоей мамы!» Я с пристальным вниманием наблюдаю, как она вставляет ключ в замок. Ключ у Милли. Она считала, что в каждом уважающем себя книжном магазине должно быть такое место. И как только мы открыли книжный сад, она превратила старый подсобный чулан в... ну... вот это... Петли скрипят. Милли открывает дверь, выпуская наружу застоявшийся воздух и запахи, знакомые каждому любителю книг, особенно этот. Розовая вода и кожа, плесень и старая бумага. В углу стоит маленькое кресло, а поместиться здесь могут два человека, и то потеснившись. Ей нравилось находиться в окружении своих любимых книг говорит Милли. Я не была здесь с тех пор, как она заболела. Она наблюдает, как я провожу рукой по краям одной из полок. Я узнаю некоторые названия. Старые друзья. Другие для меня неожиданны, но ясно, что каждая книга выбрана по особой причине. Она всегда говорила, что о человеке можно многое рассказать по книгам, которые он хранит, — говорю я. Милли кивает. Я просматриваю названия на каждой полке в поисках подсказок о внутреннем мире матери. Один корешок останавливает мое внимание. «Поверить не могу», — говорю я, внезапно чувствуя, что у меня перехватывает дыхание. Последняя зима. Я впервые прочла роман задолго до маминой смерти. И это открытие мало похоже на совпадение. Скорее подтверждает то, что она всегда говорила. Книги сами находят тебя, а в данном случае нас обеих. То, что она хранила этот роман здесь, в своей драгоценной библиотеке, Означало, что он был таким же важным для нее, как и для меня. «Это не единственный сюрприз», — говорит Милли, улыбаясь. «Загляни под сиденье. Там финальный аккорд». Она указывает на мягкую скамейку, поставленную вдоль стены, и выскальзивает в дверь, оставляя меня одну, в святая святых моей мамы. Я провожу рукой по серой ткани. Она немного потерта, и на швах не хватает нескольких пуговиц. Но она напоминает мне похожую скамейку, ту, что стояла в моей детской спальне в Санта-Монике. Я хранила внутри неё свои самые ценные игрушки. Я приподнимаю край, и сиденье откидывается. Внутри две картонные коробки. К крышке одной из них приклеен конверт с моим именем. Я хватаю его и спешно разрываю. Милая доченька, поздравляю. Вот и конец нашей небольшой охоты за сокровищами. Надеюсь, тебе она понравилась так же, как мне понравилось собирать для тебя подсказки. Я хотела, чтобы ты узнала мой маленький мир, Прим Роузхилл, познакомилась с людьми, которых я так нежно люблю, и чувствовала себя как дома. Ещё я хотела, чтобы ты узнала меня. Мы с тобой упустили так много времени, которое могли бы провести вместе, и я всегда буду жалеть об этом больше всего на свете. Но я молюсь, чтобы письма, которые я писала тебе много лет, они в этих коробках, помогли нам кое-что наверстать. Я разложила их по датам. Так что можешь начать с самого начала. Надеюсь, ты все поймешь. Величайшим несчастьем моей жизни было оставить тебя. Я молюсь, чтобы когда-нибудь ты простила меня, моя маленькая птичка. Я люблю тебя, мамуля. Я вытираю слезы, приоткрываю первую коробку, Как и написала мама, там лежат десятки толстых пачек писем, перетянутых резинками. Я беру первую и вытаскиваю верхнее письмо. Оно адресовано мне, но не распечатано. Дата на почтовом штемпеле — 13 июня 1990 года. Я со слезами на глазах открываю конверт и достаю аккуратно сложенный листок. Валентина, как поживает моя драгоценная дочурка? Я только что приехала в Лондон и остановилась у Милли, пока думаю, что делать дальше. Как бы хорошо ни было дома, я ужасно скучаю по тебе. Я не хотела ехать, но папа сказал, что так надо. Не этого я хотела. Но так и должно быть. Пожалуйста, не волнуйся. Я скоро буду дома, а пока Бонни с папой присмотрят за тобой. Тем временем я буду писать тебе каждый день и любить тебя каждую минуту. Не так много нужно тебе сказать, и со временем я скажу. А пока просто знай, как сильно я скучаю по тебе и как сильно болит мое сердце. Из Лондона с любовью, мамуля. У меня тоже болит сердце. Кажется, оно вот-вот разорвется. Особенно после того, как я достаю еще одну пачку писем. И еще одну. Все они от мамы. Все адресованы мне. Все нераспечатанные. Отец, должно быть, скрывал от меня ее письма. И все же она продолжала писать. Каждый день. Я вспоминаю все письма, которые писала ей как я каждый день передавала их папе, чтобы он наклеил марку и отнес письмо на почту. Их он тоже перехватывал. Не поэтому ли он чувствовал такое раскаяние под конец жизни, когда то и дело просил у меня прощения. Чувствуя слабость и злость, я опускаюсь в кресло. Но впервые за столь долгое время... Наконец, чувствую себя любимой.